издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют франк хеллер шесть меню приключение на голодный желудок глава первая скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте аудиабу орг если вы скачали или слушаете ее на другом сайте в книге будут пропущены главы или фрагменты глав В любом случае книга будет озвучена не до конца на сайте аудиоббу точка орг можно подписаться на любимого автора исполнителя цикл или на любимый жан литераттуры а также создать собственную аудиоиблиотеку для дикторов на сайте есть стул заказов где вы сможете понять какое произведение лучше начитывать чтобы максимально попасть в интересы публики аудиоббу то. орг самая большая коллекция аудиокниг в рунете аудиабу то орг просто лучший сайт с аудиокнигами с этим не поспоришь это случилось в тот год когда в гали был консулом арестит в англии женщины восторгались кулачным бойцом георгам а в живописи царил искимос у папамак голубой поезд в пятнадцать сорок пять отошел от своего южного конечного пункта Глубой поезд был последним словом роскошей и комфорта. Он состоял всего из пяти или шести спальных вагонов и вагоны ресторана, отлакированных в лазоревый цвет средиземного моря. Он проходил все расстояние от пограничных скал Италии до столицы Галии в семнадцать часов, тогда как другим экспрессам на это требовалось двадцать два часа. лучшая кухня прекраснейшие вина и самые мягкие постели отличали его от других экспрессов все богачи желавшие подчеркнуть свое значение ездили в голубом поезде отправляясь на берег блаженства они в зависимости от своего ранга и достоинства оставляли за собою полукупе целые купе или же целый их ряд поезд несся по рельцам на крыльях могущества и капитала обыкновенные и смертные редко почти никогда не решались переступать порога его вагонов мысль что экскурсия из какого нибудь бюро путешествия может осквернить его эта мысль даже во сне не могла явиться у создателей этого поезда.